Отойдите от стула. Боли в суставах чувствуете? Немедленно прекратите наклоны. Нужна гимнастическая палка длиной 90-100 см из дерева или пластмассы. Если нет, завтра же купите. Все обдумано и учтено, как в телерепортаже с Волги. Отцы города заботятся не только о современных жилищах, но и о своеобразии исторического облика города, о том, что отличает Астрахань от Венеции. Вот и ладно, а то раньше путаница была. а севере Сахалина Чехов написал, верхняя треть острова по своим климатическим и почвенным условиям совершенно непригодна для поселения, потому счет не идет. Там, в селе Некрасовка Охинского района, явлен образец государственного патернализма. В Некрасовке 1300 жителей, половина Нивхи. Нивских родовых хозяйств 23 по 4-5 человек в каждом, без дорог, без электричества, с единственным, по сути, блюдом круглый год – юколой, сушеной без соли китой, которую макают в нерпичий жир. Я пробовал юколу и нерпу в гостях у старейшей Нифки Сахалина, 75 Найчук. Кулинарный мир это блюдо не завоюет. Другое дело, Интернат в Некрасовке, нарядный ужин, пюре, помидоры из банки, жареная горбуша, тепло и уютно. Через интернат проходят все нивские дети. Посланные на учебу в Большой мир, интернатские выпускники неизменно и скоро возвращаются обратно, не выдержав неведомой им самостоятельной жизни. А здесь со взрослыми происходит то, что лаконично определив 20-летний Дима на улице Некрасовки. Мы как живем? Грязь и пьянь. Редактор газеты «Нифх Диф» тиражом в 152 экземпляра Римма Хайлова произносит, «Объясняя духовный мир Нифхов, мы анималисты. Случайных оговорок не бывает. Анимизм – вера в присутствие духа во всех одушевленных и неодушевленных предметах. Анимализм? Понятно. Нивхи возвращается на Сахалин. Остальные бегут отсюда, причем давно. Чехов. Генерал предупредил меня, что жить здесь тяжело и скучно. Отсюда все бегут, сказал он. Каторжные и поселенцы, и чиновники. Сахалин, особенно северный, пустеют. В селе Эхаби развалилась школа, и занятия идут в детском саду. В три смены. Стоматолог лечит вывихи и гастриты. Закрылось единственное кафе. Ни кафе, ни простой столовой я не нашел в районном центре. Аха уменьшилась на четверть. Хотя в Ахе жизнь. Дискотека, видеопрокат, клуб. Расклеенные по груду афиши возвещают. Диковина! Ящер-дракон против медведя, рыси, трех удавов и двух крупных обезьян. Похоже, осталось с чековских времен. В гастрономии продается карамель «Смешинка в сахаре». В книжном магазине «Арсеньев» и трактаты Петрарки. «Руины прошлого». Книги прежних работников сахалин Мор. Нефтегаза». Когда-то вокруг таких объединений бурлила жизнь веселых и находчивых читателей Петрарки. Новый директор объединения не слишком весел, но вполне находчив. Соколины бегут, но кто-то все же остается. По некоторым данным, на шельфе Охотского моря Запасы нефти, сравнимые с сокровищами Арабских Эмиратов. Климат хуже, но перспектива есть. На дрейфующем Дальнем Востоке люди, готовые брать игру на себя как-то заметнее, резче бросаются в глаза. Таков хабаровский бизнесмен, чей ленд-крузер доставил меня на женьшеневую плантацию в тайге, продукт, вызывающий во всем мире благоговейное почтение, а в округе двусмысленные улыбки и реплики. Да привязывать надо, привязывать, а не пить. По соседству с женьшеневым хозяйством Сигралов Владимир Круглов, хозяин лютова в просторечии Лютика. У тигров всего в мире две с половиной сотни. Лютый — единственный, находящийся в неволе, но не в зоопарке, а в самой тайге, среди лиственниц и елей. Рядом Круглов построил коттедж, Что-то вроде гостиницы для ученых, которые хотят изучать тигра в природной среде обитания. Раньше он сдавал тигров в зоопарки и цирки. Легко сказать «сдавал». Сначала тигра надо поймать. Для этого необходима бригада из четырех человек. Один отвечает за уши, другой за передние лапы, третий за задние, четвертый за вязки и брезентовые мешки.